Голова 1141. Суровая зима. Море Соня, остров Пасу, собор ущелья Шторма. Штаб-квартира церкви-повелителя Штормов, святейшие святых храмов, место, благословлённое Богом. Фрески, выполненные в грубых, но величественных синих, серебряных, зелёных и золотых тонах, излучили священное величие – В сочетании с куполом высотой более 100 метров, они заставляли любого, кто стоял здесь, ощущать свою ничтожность и невольно склонять голову. Элджер Уилсон уже прошёл ритуалы истина стал потусторонним пятой последовательности, певцом океана. Сейчас он находился здесь вместе с другими недавно продвинувшимися потусторонними, ожидая проповеди Папы Гарда II. И правда, при употреблении избыточных зелий довольно легко потерять контроль. Хотя я полностью усвоил все предыдущие изделия, на этот раз я едва не поддался. После того, как покину остров Пасу, одолжу у Санса незатенённое распятие и очищу избыточную Сансу. Потом обменяю её на деньги или тайно выращу несколько преданных мне потусторонних. Элджер взглянул на своё отражение в синих каменных плитах пола и заметил, что его волосы потемнели и стали гуще. В этот момент в сердцах всех потусторонних раздался оглушительный звук музыкального инструмента, вселяющий крайний ужас. Папа Гард II вышел, держа в руке скипетр, поднялся на возвышение и, обратившись к собравшимся, произнёс низким гулким голосом. «Поздравляю вас! Вы стали на шаг ближе к Господу!» Его голову венчила папская тиара, украшенная сапфирами, изумрудами и другими драгоцанными камнями, Его тёмно-синяя, почти чёрная мантия переливалась витиеватыми узорами, вышитыми серебряными и золотыми нитями с символами молний и штормов океана, а его аура своей глубиной и величественностью создавала ощущение надвигающейся бури. Этот земной ангел, глашатый повелитель штормов, выглядел как мужчина лет сорока, однако все знали, что Гаард второй возглавлял Совет Кардиналов уже почти столетия. Для благословлённого богов такая продолжительность жизни не казалась верующим чем-то пугающим. Вполне естественное явление. Услышав похвалу папы, Элджер не испытал никаких особых эмоций. Он сжал правую руку в кулак, ударил себя по левой части груди и воскликнул. Светой повелитель Штормов!» Следующие 15 минут они молча слушали проповедь Гарда Второго. После завершения церемонии Элджер получил задание от высокопоставленного диакона отправиться на остров Соня и устроить засаду в окружающих водах, выискивая возможность атаковать порт, суда снабжения или торговые корабли Фейсака. Бэкленд, район императрицы, роскошное поместье графа Холл. Как только Одри надела синий плащ, собираясь отправиться вместе со своим золотистым ретривером Сьюзи, служанкой Энни остальными в благотворительный фонд Лаэна на улице фелпса то увидела, как её отец, граф Холл, вошёл через парадную дверь. «Отец, доброе утро. Ты не приходил домой прошлой ночью?» Одри оглядела его с недоумением. «Неужели так заметно?» Граф Холл пригладил свои аккуратные усы и улыбнулся. Поняв, что отец в хорошем настроении, Одри лукаво сверкнула зелеными глазами и с лёгкой улыбкой сказала. «Твой плащ пропах табаком, а значит, что ты не снимал его довольно долго, к тому же это твой уличный костюм». Кроме этого, ещё многие детали указывали на то же самое, но Одри намеренно о них не упомянула. Снимая пальто и передавая его коммердинуру, граф Холл смеялся «Неплохо. Ты очень наблюдательна. Похоже, работа в благотворительном фонде пошла тебе на пользу. Я провёл всю ночь у премьер-министра, ожидая новостей». Граф Холл вздохнул и продолжил. Линия фронта в Зимнем округе и Медсишере снова отразила атаку фейсакцев. «С наступлением суровой зимы мы, наконец, сможем перевести дух». Одри моргнула, идеально изобразив удивление. Граф Холл улыбнулся. «Я понимаю твоё недоумение. Газеты пишут только то, чем мы хотим поделиться с людьми. Линия обороны в горах аманты и прибрежных городах Медсишера не так надёжна, как ты думаешь. В первой же атаке наш флота солдаты понесли огромные потери. Чтобы не вызывать паники, мы объявили, что обе стороны понесли потери и заставили все крупные верфи и фабрики работать на износ, поддерживая военную машину». За это время линии фронта несколько раз были на грани прорыва, многие ключевые участки переходили из рук в руки, и эти постоянные качели превратились в настоящую мясорубку. К счастью, мы дотянули до этого момента. Эта зима станет переломным моментом в войне. На самом деле я знаю. Число погибших, пропавших без вести и раненых можно скрыть, но оно всё равно вызывает множество проблем. Кроме того, зима не обязательно будет нам на руку. «Погодные Колден и Фейсака отлично умеют использовать такие условия». Сердце удрежалось, но она поспешно взяла себя в руки и улыбнулась. «Замечательно. Надеюсь, мир скоро воцарится вновь». Граф Холл удивился и сказал. «Его Величество планирует в субботу обратиться с речью ко всему королевству и объявить, что мы одержим победу. Для этого во всех городах и деревнях люди соберутся на площадях, и с помощью новейших технологий все смогут услышать его речь». «Новейшие технологии. Собрать вся королевство на площадях, чтобы послушать речь короля». Одри вдруг вспомнила предупреждение мистера мира и решила сообщить ему об этом. «Организовать массовое прослушивание речи. Это же часть ритуала, верно? Значит, Георг Третий готовится провести ритуал Тёмного Императора?» Получив последние новости от «Мисс Справедливость», Клейн вернулся в реальный мир с мрачным выражением лица. Он походил взад-вперёд по съёмной квартире, затем немедля взял ручку и бумагу и быстро написал. «Я уже собрал кровь потусторонних двадцати путей, остались только ассасин и преступник. В эту субботу Георг Третий обратился с речью к большинству граждан королевства. Вы понимаете, что это может означать. Кроме того, мне нужен ритуал для связи с мистером Дверь». Сложив письмо и попросив Райана Тинникер отправить его, Клейн медленно выдохнул, не в силах избавиться от нахлынувших мыслей. С кровью Демонессо проблем не будет, Трисси, кажется, полна решимости соровать планы Георга Третьего. Я могу раскрыть кое-что королеве тайн, например, что я могу проникнуть в тайны Мавзолей. Хотя её главная цель — воскресить Императора, и она не хочет враждовать с Георгом Третьим, но если тот преуспеет, Император может так и не вернуться. Я жду, когда глава Серебряного Града вернётся с кровью Дьявола, его охотничий отряд отправился более десяти дней назад и скоро должен вернуться. Теоретически, времени ещё достаточно, но, если что, у меня есть запасные варианты. Во-первых, использовать ауру Болтона вместо крови, во-вторых, призвать дьяволов, с которыми я сталкивался в прошлом, из исторической пустоты и извлечь их кровь. В неприметной комнате в районе Бекландского моста Трисси с блестящими чёрными волосами достала письмо из зеркала, она развернула его, и её брови постепенно сдвинулись, придавая лицу трогательное выражение. «Неужели, наконец-то, начинается?» Выражение лица Триси несколько раз менялось, отражая нерешительность, сопротивление, страх и смятение. Наконец она улыбнулась и прошептала искажённым голосом. «Я убила столько людей и причинила столько страданий, даже если я сейчас умру, невелика потеря». Помолчав несколько секунд, Триси достала из кармана своего черного платья стеклённую пробирку, правда не с её кровью, а другой демонессы, а позже взяла имя Шурмана. Как опытная старшая демонесса, Трисси всегда находила возможность запастись кровью своих подопечных на случай проклятий или других непредвиденных ситуаций. После смерти Шурмана Трисси не выбросила пробирку, ведь такие материалы часто бывали нужны демонессам, как, например, сейчас. Серебряный град. Жилой квартал. Стоило частоте молнии увеличиться, Дерек встал с кровати, рожок печи быстро поджарил хлебных грибов. Этот хлеб гораздо вкуснее, чем прежний из черноликой травы, и Деррик очень его полюбил, с нетерпением ожидая каждого приёма пищи. Единственная проблема в том, что урожай грибов, пригодных для хлеба, не невелик. Из-за ограниченного количества трупов монстров, каждый житель мог получить лишь одну порцию в неделю, которой хватало на 4-5 приёмов пищи. После тысячелетий тяжёлого труда окрестности Серебряного Града стали относительно безопасными, и монстры встречались куда реже. Дерек слышал, что один человек даже попытался охотиться на монстра в темноте, чтобы получить больше грибов, надеясь стать приманкой, но его съели. «Эти грибы вселяют в людей оптимизм, а это нехорошо». Дерек вспомнил тревожный взгляд головы перед отъездом и покачал головой. Он взял банку, найденную в руинах другого города, и налил себе немного белого молока. Честно говоря, он не любил молоко, Но мисс Справедливости писала его как продукт, помогающий людям расти и становиться сильней. Этого хватило, чтобы убедить его. Как житель Серебряного Града, Дерек знал, что, не выбрав путь гигантов, у него мало шансов стать выше и крепче, но он тайно надеялся сократить разрыв между собой и друзьями, молоко давало ему такую возможность. С серьёзным выражением лица Дерек выпил свою дневную порцию молока. Только он собрался откусить кусочек рябного хлеба, как вдруг что-то почувствовал и бросил взгляд на окно. Из тени за дверью возник человек и издалека произнёс. «Дерек, глава велел передать тебе эту бутылочку с кровью». Глава вернулся? Дерек резко встал. «Хорошо, спасибо». Едва он договорил, как тень в щеле ожила, вытолкнув наружу маленький металлический флакон, Дерек отлично знала, что там кровь дьявола, необходимая мистеру миру.